В этом смысле я, конечно, хорошо устроился, На ближайшую тысячу лет развлечения мне обеспечены. И сейчас, стоя в толпе зевак, я чувствовал себя чуть ли не самым наивным и восторженным из них. Никогда не устану удивляться, глядя, как огромная бесформенная куча хлама теряет плотность, устремляется к небу, наполняется светом, дрожит, как желе, постепенно обретает четкость очертаний и неожиданно Всякий раз, неожиданно, оказывается совершенно настоящим домом. Таким несомненным, неотменяемым, уместным, словно уже много лет здесь стоял. Того глядив, вспомню, как не раз ходил мимо, любуясь необычной кладкой и яркими геометрическими узорами на водосточной трубе. Впрочем, на сей раз результат совершенно меня обескуражил. И не потому, что дом страха выглядел как-то особенно ужасно, Наоборот, он казался очень обыкновенным. Дом скуки, вот как следовало бы его назвать. Большое приземистое двухэтажное здание из мелких кирпичей, преимущественно темно-зеленых и светло-серых. Узкие, как бойницы, окна, плоская крыша. Похожих в не то чтобы много, но они регулярно попадаются мне на глаза, особенно часто в почти необитаемом центре. Все бывшие загородные резиденции магических орденов. Мне рассказывали, что за невзрачными фасадами обычно скрывается не меньше дюжины подземных этажей. А иногда еще и пара-тройка верхних, поражающих воображение роскошью, но невидимых для непосвященных. Впрочем, мода на них прошла, как только отношения между орденами стали стремительно портиться. Какой смысл в хоромах, любоваться которыми могут только злейшие враги?